«Подымаемся?» — сказал только. «С ума сошел!» Я недоуменно осекся. «А ведь верно! поднимаемся. Только отрицательно мотнул головой. «Теперь падаем!» «Мы по-разному воспринимали движение. Почему, не знаю!» Может быть, мой вестибулярный аппарат иначе устроен, но размышлять было некогда. Нас швырнуло в лабораторный зал навстречу зернову. И зал был не призрачный, а реальный. И зернов тоже. Он подхватил меня под руку, кивнул только и повел нас мимо огромных выпуклых экранов, похожих на телевизионные, на которых стереоскопический. Наглядно воспроизводились сложные цветовые формы, что-то напоминающее западноевропейский поп-арт. Я невольно, как говорится, разинул рот. Скорей, рванул меня Зернов, не задерживайся. Не понимаю, сказал я, кивнув на экраны. Как раз в этом ничего принципиально нового. Структура молекул, воспроизводимая пучками нейтронов. В Москве уже опыты делаются. Пошли. «Почему спешка?» — спросил я. «Потому что он только что прошел над нами». «Где?» «В третьей плоскости. Так мы его не догоним. Видишь, труба разветвляется». Разветвления я не увидел. Только в лиловом тумане змеились белые и желтые струи, тончайшие, будто лазерные световые пучки. Как в континуме, сказал я. Нет, отмахнулся Зернов, там химический синтез, здесь просто индикаторы. Действительно, белые и желтые нити повернули в разные стороны, как бы приглашая нас последовать по тому или иному пути. «Желтый кратчайший», — сказал Зернов, — «но он приводит к автосбрасывателю». Помнишь экран с надписью Danger? Дальше прохода нет, только телепортация. А поскольку телепортация блокирована, у него только один ход — «назад». «А белый?» «Белый длиннее. Если он выберет белый, мы его перехватим. Но может выбрать и желтый. Карты у него нет. Думаю, нам следует разделиться». «У тебя есть оружие?» — спросил я. Зернов растерянно улыбнулся. «Возьму с собой Толю. У него пистолет». «Стреляйте, не раздумывая, без гуманностей!» «Ай, ай, ай! Жан Маре преследует Фантомаса!» «Это только...» «Но я уже не видел его. Я бежал в проходе, не отклоняясь от желтых струй. Та же труба, те же путанные непонятные повороты. Мне показалось вдруг, что я взбираюсь по винтовой лестнице, Догоняя мелькающего наверху человека, вот он темной тенью, возник надо мной справа, переместился влево, исчез в завитке невидимого винта и снова возник, повторяя движение по убегающей кверху спирали. Я ускорил шаг, но тень впереди даже не обернулась. В этом ракурсе, вероятно, я был невидим. Внезапно она исчезла. Куда? Я тотчас же понял это, когда меня швырнуло в знакомое замкнутое пространство с черно-желтым экраном. Знакомые буквы английской надписи вспыхивали и угасали. «Опасность! Опасность! Опасность!» Человек впереди меня замер. Он знал это место. И шагнул назад. Двигался он, несмотря на тучность, легко и неслышно, как зверь кошачьей породы. «Бойл!» — позвал я. Он обернулся. «А оно?» От изумления он даже растерялся, чего с ним никогда не случалось. Любопытно, что ни он, ни я не схватились за оружие. Это произошло позже, а сейчас мысль об этом никому из нас не пришла в голову, и первые наши слова только обнаружили обоюдную неловкость. «Я тебя искал», — почему-то сказал Бойл. «Зачем?» Мне было совершенно неинтересно, зачем, но я спросил, а он ответил. Потому что ты изменил? Раньше я только догадывался, теперь знаю. Ну и пусть знает, не все ли равно, мы с ним явно не о том говорили. — Вы не пройдете, Бойл, — сказал я. Смешок в ответ. — Через тебя, мой милый. Я положил пальцы на спусковой крючок автомата. Он тоже. Ты не осмелишься выстрелить, Ано. оно? Дуло вашего автомата опущено. И если оно шевельнется... Дуло не шевельнулось, а Бойл сказал нарочито равнодушно. Зачем нам умирать обоим? Пропусти меня и разойдемся живыми. Вспомнились слова из Толкиной песни. Первый успех первым успеть. Точно нажать курок. Но я медлил. Как трудно все-таки убить. Человека. А что ты хочешь? Вдруг спросил Бойл. Бросьте автомат и шагайте к выходу. Оглянись назад. Мы не одни. Старый трюк. Не двигайтесь. Выстрелю. Я первым. Сомневаюсь. Сказал рядом знакомый голос Но я даже не повернул головы Не спуская глаз С руки бойла, лежащей На спусковом крючке А у него почему-то Задрожали губы Отвисла челюсть И разжавшиеся пальцы Выпустили автомат Бесшумно Коснувшийся пола. Я понял, почему так не слышны были наши шаги. Пол, или вернее плоскость под ногами, Поглощала все звуки. Вы были правы, комиссар. Мы не одни, сказал голос. Я взглянул и увидел свое, Повторение с автоматом, также прижатым к бедру. Анохин бис в таком же полицейском мундире стоял в двух шагах от меня и улыбался. Бойлу, вероятно, показалось, что я раздвоился. Он закрыл лицо руками и снова отнял их. «Неужели схожу с ума?» — прошептал он. «Вы кончите иначе», — сказал мой альтер-эго. «Отступайте спокойно, не оглядываясь. Вот так». Бойл, как загипнотизированный, попятился назад, не отводя глаз от моего двойника. «Еще?» — сказал тот. Бойл сделал еще шаг и... Исчез, словно провалился сквозь землю. «Только не в землю, а в люк», — поправил меня мой спаситель. «Видишь?» — экран погас. Экран действительно сплошь почернел, как аспидная доска. Ядовито-желтая надпись, предупреждавшая об опасности, исчезла. — А он? — вырвался у меня. — Его уже нет, — сказал Онохин второй. — Еще секунду назад это был сгусток атомной пыли, а сейчас и она рассеялась.